Глава двадцать седьмая. Отец. Ира. «Ты права, эта информация секретна», — подтвердил мои слова Джон. «Но сейчас я уже могу тебе об этом рассказать. Как ты знаешь, у нас война с Каританией. Это империя, состоящая из пятнадцати планет. Большие ресурсы, передовые технологии. Наш единственный шанс победить — объединиться. Что мы и сделали. Все десять государств космосоюза выступили единым фронтом. Это десять планет. «То есть одна страна – это одна планета, да?» – уточнила я. Мужчина кивнул. «Но численный перевес все равно на их стороне». «Верно», – ответил адмирал. «Но пока держимся и даже побеждаем. Сама понимаешь, нам нужно задействовать все средства защиты, какие только можно. коританцы жестокие, беспринципные, жадные, умные и очень опасные противники. У них психология пиратов. Они как саранча, нападают на планеты, пробощают население». «Всех лиц мужского пола, как правило, убивают. Я разработал операцию внедрения. Нашел двух добровольцев, которые согласились рискнуть своими жизнями и здоровьем ради того, чтобы стать нашими шпионами в тылу врага. У кританцев специфическая внешность, поэтому, чтобы сойти за них, разведчики были вынуждены отрезать нос и уши, избавиться от бровей, ресницы и вообще всех волос на лице и голове, а от губ оставить две тонкие полоски». Мало того, пришлось внести изменения во внутренние органы, увеличить печень, добавить две почки, изменить состав крови и даже вмешаться в ДНК. «Это колоссальный удар по здоровью», — с сочувствием сказала я. «Ты права. И они пошли на это, чтобы защитить наш мир от захватчиков. Так что я встречался не с кританцами, а со своими людьми. Назначил встречу в удаленном месте, в безопасности которого был уверен. В своем летнем особняке на небольшом безлюдном острове Тамис». Я очень редко там появлялся, но твердо знал, что туда никто не проникнет без особого приглашения хозяев. И как назло, именно в тот день лира решила устроить там пленар. Приехала порисовать красивую природу. Войдя в особняк, увидела меня в холле с двумя мужчинами, когда я передавал им кое-какие документы. Решила, что это коританцы. Ее затрясло, она вспомнила, как люди с такой внешностью держали ее в плену целый год. «Разумеется, я кинулся к ней и принялся успокаивать, просил довериться мне и не делать поспешных выводов». Тяжело вздохнул Джон. «Но она не захотела тебя слушать», — поняла я. «Да, я не мог сказать ей правду ни тогда, ни на суде. Нельзя было нарушить конспирацию. От этого зависела жизнь тех парней и успех их миссии. На кону стояло слишком многое. Я предпочел отправиться в тюрьму, нежели раскрыть своих людей», — объяснил он. «Понятно. А что изменилось сейчас? Почему ты мне об этом рассказал?» — насторожилась я. Парни справились с заданием. Благодаря им этим утром было освобождено пять планет. К сожалению, они сами не выжили. В глазах адмирала промелькнула боль. «Погибли, как герои». «Мне очень жаль», — тихо сказала я, переживая из-за всего услышанного. «Спасибо, Ира». С искренней благодарностью посмотрел на меня адмирал. «Я благодарен судьбе, что в тело моей дочери...» «Попала именно ты. Сначала ты спасла меня, а теперь выслушала и подарила такую поддержку, о которой я и не мечтал. Если бы моя дочь когда-нибудь стала такой, как ты...» «Все будет хорошо. Я не смогла сдержать свой порыв и в очередной раз ободряюще накрыла его руку своей. Так странно. Прикасаться к нему было все равно, что к собственному отцу. И я тоже очень тебе благодарна. За то, что поверил мне и не отправил в криокамеру или на опыты, и вообще за все. Прорвемся, адмирал. Посмотрев на меня, с задумчивой улыбкой, мужчина кивнул. «Победа будет за нами. По всем фронтам. Пойдем, нас уже, наверное, заждались». Поднявшись, я направилась к выходу из бункера вслед за ним. «Ничего не бойся, Ира», — обратился ко мне Джон уже у самых дверей. «Я закажу для тебя специальный браслет, чтобы ты могла связаться со мной в любое время суток, где бы я ни был. К вечеру он будет готов. Моя дочь всегда вела себя эпатажно, к этому уже все привыкли». Так что на странности в твоем поведении никто даже внимания не обратит. С Гринли старайся общаться спокойно, ровно. Но можешь и покапризничать. Я скоро выведу королевскую семейку Макфоев на чистую воду. Докажу их связь с каританцами. Пусть сама Лира по возвращении решает, расстанется она со своим женихом или нет. Знаю, что эта парочка крепко прикипела друг к другу. Хотя мне это и не нравится, я должен это терпеть. А ты старайся держаться поближе к Кайлу. Я доверяю ему как себе. Он защитит тебя от любой опасности. — Хорошо, — кивнула я. Распахивая передо мной дверь, адмирал устало потер висок. — По-моему, ты не спал несколько суток. Пообедай сейчас и постарайся отдохнуть. — обеспокоенно сказала я, выходя в коридор. Там прямо у входа подпирали стены Гринли и Кайл. — Я не привык к такой заботе. С теплом посмотрел на меня Джон и внезапно заключил меня в отеческие объятия. поглаживая по голове, как маленького ребенка. Это было так неожиданно и чисто по-человечески приятно, что на глазах выступили слезы. У меня было такое чувство, что это не суровый адмирал с другой планеты сейчас обнял меня, а мой родной отец. Я прижалась к нему, уткнувшись носом в грудь и сдерживаясь, чтобы не разреветься. Когда Джон отстранился, то постарался снова нацепить на лицо бесстрастную маску. — Удерживаете стены от обрушения? — перевел он взгляд на Гринли и кайла Те стояли с какими-то странными выражениями на лицах, как потерянные. Интересно, о чем они все это время разговаривали? «Никак нет, адмирал», — по-военному четко отозвался Ирлинг. «Не могли с вами связаться. Пришли доложить, что к вам с визитом явился его высочество Максимилиан Макфой. Дать приказ его пропустить? Я не знаю, зачем он пришел», — растерянно пожал плечами Гринли. Мы с адмиралом переглянулись. «Впустите», — отдал приказ Джон.